Глава 18 Рагнар отправил меня в библиотеку, выдав ещё несколько книг и кристаллов, сам же напомнил, что будет отсутствовать несколько дней и исчез, пообещав объяснить всё позднее. А ты, Алисаль, сходи с ума, выдумывая, что может быть хуже короны Эрмида. Бухтела я листая книги. Вот прямо секундочки у него не было сказать, что произошло. Гад, сам-то всё понял. Господи, я столько в жизни не читала, сколько здесь приходится. Скоро придётся заказывать очки. А что это такое? поинтересовалась Ниран Уйлакс, появляясь в дверях, а после моих объяснений предложила: Я могу тебе читать, пока ты будешь вышивать, например. Мне не сложно даже в удовольствие, ответила она на невысказанный вопрос, вновь заставляя меня гадать. Прочитала она мои мысли или выражение лица? Я не умею шить. Как это, Мия, ты не шутишь? Как такое возможно? Ты ведь девушка, «И что? Я девушка из другого мира. Там технологии, мастерские по пошиву и ремонту вещей в каждом торговом центре. Ну, в магазине». Убеждённо проговорила я, вспоминая уроки труда и слова учительницы, заверяющие, что её предмет едва ли не самый важный и действительно полезный в жизни. «А как же обереги? Вышитое своими руками с каплей личной силы? Нет, я тебя не понимаю, ты неправильно. Пойдём, я научу тебя шить». Мне нужно изучить все эти книги. Там, конечно, много рисунков и схем, но я планирую выписывать полезную информацию, что займёт немало времени. Записывая нау Рома». «Ты бы его, кстати, носила на шее, как положено», — пожурил от Сода. «Записывать?» Мне сказали, что это что-то вроде талисмана и помощи с личной магией. Я выпрямилась, словно увидевшая летающую бабочку кошка, шею вытянула, приклеилась взглядом к лицу подруги. «Глупости какие!» До да чего же здесь неграмотное население? Сколько живу, столько диву даюсь». А у Рома это что-то вроде личного друга, помощника и дневника, в который ты записываешь свои мысли по вечерам, но с дополнениями. Он настраивается на твою магию помогает её контролировать, собирает излишки из окружающего пространства, копит и выдаёт по мере необходимости. И также хранит информацию. То есть на моём а может быть отпечаток личности другого человека, «Ну, прежнего владельца», — уточнила я, увидев непонимание на лице подруги. «Нет. Когда Мак уходит за грань, его ауромы отдают океану, он его очищает и возвращает». Ведь Фроя знала об этом, но мне дала неполную информацию. Я отложила книги и согласилась на урок вышивания, если мне расскажут поподробнее о занимательных способностях аурома. В отличие от Рогнара и Фроя, моя новая подруга, не собиралась ничего скрывать, и запросто согласилась на обмен. Мы договорились встретиться на террасе, она ушла за сундучком с рукоделием, а я — за Орома, который так и лежал в шкатулке, ведь я благополучно забыла о нём. Не знаю, как работала эта шкатулка, судя по всему, переносила содержимое ювелиру и обратно, ведь серо-синий камешек заключили в ажурную металлическую клетку, почти скрыв цвет, прикрепили к ней тонкую прочную цепочку, то есть превратили в полноценный медальон. Я не решилась его надеть, что-то меня тревожило. «Не ран, Уилакс, ты не посмотришь, что с моим аурома», обратилась я к ожидающей в беседке подруги. Его заковали в металлическую броню, словно преступника. Положила на стол подарок феи и от этого простого действия испытала облегчение. «Удивительно», — произнесла от и осторожно поднесла тонкую руку к осколку. «Тебе подарили его со злым умыслом, я чувствую ноту коварства». «Не дружи с дарителем, это не искренний подарок, а...» Подруга склонила голову к плечу и закрыла глаза. «Манипуляция, Мия. Через тебя хотели получить что-то». Рагнар правильно поступил, отдав Аурому на проверку ювелиру. Мастер почувствовал то же, что и я. Защитил тебя своей магией, металлом. Я посмотрела в сторону моря, вспомнила прозрачные, невероятно красивые зелёные глаза маленькой феи. Она казалась такой милой и искренней, воздушной, лёгкой. Но брат, похоже, разгадал её хищрение. Почему рогнар не запретил мне ответить даром на дар, как думаешь? Он знал, что я собираюсь найти Аурома взамен. Подозреваю, знал и о причинах обмена камнями. Не стала скрывать подробностей, рассказала обстоятельства встречи и знакомства с Фроей. Сода слушала, неспешно раскладывая на столе подушки с иглами, нитками, кусочки ткани, изредка кивая головой. Феям нет доверия, Мия. Это хитрая, коварная, злая и жестокая раса но они живут среди нас, и мы принимаем их со всеми недостатками. Её дар тебе с двойным дном. Она хотела получить твоё благорасположение, чтобы ты заступил из-за неё, когда придёт время, заодно показала Рагнару, какая она хорошая. Но она ещё действительно ребёнок и не понимает, что взрослые легко просчитывают её ходы. Я думаю, так. Мы сидели, вышивали и беседовали. Получалось у меня из рук вон плохо, Сода даже предлагала сжечь мой первый кособокий цветочек и не позориться. Но я оставила его для мотивации. Будет с чем сравнить последующие работы. Однако ситуация с Фроей меня не отпускала. И не только она. Не рану и Лакс, я все думаю о фее. Мне показалось, она хотела проникнуть сюда, в Ургран. Это возможно? Нет, мы бы ее не пустили. Но в теории, как думаешь, она могла знать о вас, о том, что Ургран — осколок нового мира? Если она путешествует с водой, могла проникнуть и сюда, предположила я, выискивая сиреневые нитки. Если она поцелована морем, то да, она может знать правду о Бургране, видеть его с воды, но наше присутствие в этом мире — большой секрет для всех, так что, возможно, я не права. Я испортила ещё один цветочек и решила перейти к чему-нибудь попроще. Выбрала красно-оранжевые и жёлтые нити, нарисовала карандашом на ткани небольшой огонёк, И подворчание Цоды, что лучше начинать с готовых схем, принялась за дело, размышляя, может ли Фройя быть засланным казачком. К сожалению, о феях я пока не читала и нужной информации не владела. Стежок ложился за стежком, мысли успокаивались, принимали стройный вид, больше не напоминая изначальный хаос, и я тоже тихонько приходила в себя. «Надо же, вышло неплохо», — похвалила Неран Уилакс, когда я завязала последнюю ниточку и показала итог. «Спасибо, ты прекрасный учитель». Сода страшно засмущалась, а я вздрогнула, не ожидая, что щеки девушки станут насыщенно зелёного цвета и будут больше напоминать хитин насекомого, чем тонкую полупрозрачную кожу. По неосторожности случайно себя оцарапала. Несколько капель крови упали на вышитый огонёк. Как обидно. Взяла и всё испортила. Посетовала, рассматривая неаккуратные пятна на практически идеальном узоре. «Подари его своему огню» подсказала девушка. Но в следующий раз следи за иглой, не допускай подобных промашек. Если вдруг вновь окрасишь магическую ткань кровью, тут же её сжигай. Не стирай, не очищай магией, уничтожай моментально. В Эрмиде много опасных созданий, владеющих магией крови. Это очень важно, Мия, запомни. Вышитое, нарисованное, сотканное, сплетённое всё, что связано с творением, священно, поскольку носят в себе грант твоей силы. Добавь кровь, получишь готовый артефакт, который при жизни будет тащить из тебя силу. «Мне лучше не шить», проговорил, откладывая в сторону нитки с иглой и призывая огонёк. «Держи, друг, это тебе». Я даже моргнуть не успела, как окроплённая кровью вышивка исчезла, а довольный огонь радостно соскользнул на стол и без дыма проглотил цветочек, который я не стала доделывать, и тут же рванул к первому. Его ел умедленнее с чувством, с толком, с расстановкой, потрескивает канью, испуская снопы с счастливых брызг. «Первая работа всегда особенная, деликатес для него», — объяснила Цода. «Молодой человек», — обратилась я к «Я планировала оставить этот цветок, чтобы сравнивать с последующими работами и видеть прогресс». «Я всё с удовольствием съем и расскажу, куда то вплела больше силы», — послал мысль бесстыжа обжора. «Вышивание бросить мне никто не разрешил, так что до вечера я орудовала иглой, а подруга Цан читала вслух учебники и давала мне пояснения, а иногда откровенно кривилась и не соглашалась с написанным. Наутро мы продолжили обучение шитью, но в этот раз Цода принесла ещё несколько книг и периодически сверяла информацию, возмущаясь, что в учебниках для прибывших в Ремид столько лжи. «Такого прежде не было, мне, Обязательно расскажи Рогнару о том, что ты нашла». «Это ты нашла», — заметила я справедливо. «Почему я не могу рассказать ему, что мы подружились? Его предок, так же, как мой, спасал Ургран. Более того, именно Фагрейвы оберегает вас столько лет, придерживаться всех необходимых правил». «Я не могу тебе всего рассказать. Запрещено. Не обижайся, пожалуйста. Ситуация не имеет личной окраски, а связана с традицией медсанов», — пояснила Цода, проявляя чудеса дипломатии. «Скажи хотя бы, хороший он или плохой. Я могу ему доверять. Или это тоже запрещено?» В душе нарастало глухое раздражение. Казалось, весь мир объединился против меня и что-то замышляет. «Рагнар, на твоей стороне, разумеется!» Возмущённо, будто я сказала нечто недопустимое, произнесла Неран Уилакс. Затем подумала и добавила, склонив голову к плечу. «С другой стороны, возможно, я не совсем права. Он считает, что ты принадлежишь ему без остатка, потому уверен, что вы на одной стороне и действует в ваших общих интересах. Я ему не принадлежу. Отчеканила не в силах усидеть на месте. Подскочила, швырнула рукоделие на стол. «Он сделает всё, чтобы это исправить. Он уже делает. Но, Мия, а кому ты ещё можешь доверять в этом мире? Только ему и мне всё. В Эрмиде у тебя нет друзей, быть не может, только враги». «Почему?» — спросила шёпотом. «Разве ты не поняла, когда получила сообщение Каада, Ты правящая». «Но предписанный мне мир разрушен, править нечем». И изначально Каатвит сказал, что я без предназначения, значит, свободна как ветер, обосновала свою позицию. Нет, Мия, тебе предрешено захватывать умы, мысли, соблазнять голосом и идеями, отстаивать свои позиции и территорию. В каком бы мире ты ни появилась, тебе предначерта направить. Даже если не хочу? Да, с пути предназначения не сойти. Уклоняться бесполезно. Чем сильнее сопротивляешься, тем быстрее оказываешься у цели. Мир будет перестраиваться и прогибаться, пока не приведёт тебя к цели. И все твои друзья... Ты никогда не узнаешь, настоящие они или нет, если не сохранишь своё предназначение в тайне. Молчи. Никогда и никому, даже самым замечательным, добрым и светлым людям и не людям не признавайся. Даже если у них будут основания тебя подозревать. Вспомнила шок на волевом и обычно безэмоциональном лице брата. Поэтому Рагнар так взволновался, когда я призналась. Посчитал, что мне придётся стать женой местного правителя, а до этого натворить дел? Я ведь в некотором роде провокатор значимых изменений, а они не всегда к лучшему», заметила я, не скрывая дикого напряжения. Память вовсю транслировала кусочки фильмов, книг, даже эпизоды уроков истории. На земле из-за власти убивали, насиловали, обманывали. Я бы с огромным удовольствием прожила тихую, спокойную жизнь обычной избалованной аристократки. Мужа бы выбрала позговорчивые. Но добровольно стать королевой нет-нет и ещё раз нет. Нам остаётся лишь гадать, как по мне его встревожили иные мысли. Цота задумчиво посмотрела вдаль, я же едва не подпрыгивала от нетерпения. «Ты можешь поделиться идеями, или это тоже запрещено?» Старательно маскируя обиду в голосе, произнесла я. «Прости, я задумалась. Мы живём уединён и не следим за происходящим в Эрмиде с должным вниманием, потому мои выводы могут быть далеки от настоящего. Но из того, что я узнала и увидела с момента вашего прибытия в Ургран, могу предположить одно. Рогнар насторожен и утратил доверие к близким. Ему сейчас нелегко. Большего я не могу сказать. Ты мой друг, но и Рагнар мне дорог тоже. Я не могу вмешиваться в ваши отношения и придавать доверие, отдав предпочтение кому-либо одному». Посмотрела на эту дипломатку. Я здесь с ума схожу, а она не говорит ничего конкретного. Или говорит. Если он утратил доверие к отцу, выходит, заподозрил его участие в моём прошлом. А что, если лорд Фагрейф и был тем самым, кто спрятал дочь Огненного Тёмного в немагическом мире, а когда пришло время, достал туз из рукава и продолжил игру? Поговорить бы с мамой. У меня к ней очень много вопросов. Миллиард. Почему она не научила, не объяснила? Почему обманом переместила в Эрмит? Интуиция шепнула. «Ты бы лучше спросила у неё, родная ли она тебе». Но сердце забилось, раненая птица перед глазами поплыла. «Пойду в бассейн». выпалила я и сбежала из беседки. Переодеваться не стала. Скинула одежду на мраморную плитку, нырнула, не заботясь ни о макияже, ни о прическе. Мне нужно было забыться, отвлечься, лишь бы не думать. Грибок за грибком. Ритмичное дыхание. Недовольный огонёк пыхтит в груди, отвлекая на себя и не позволяя забыться. «Могла бы оставить меня в чаше с маслом», — ворчит он. «А я не могу ответить или остановиться. Плыву. ныряя на глубину, лишь там, позволяя горячим слезам сорваться с глаз и исчезнуть, раствориться в толще воды. Я не умею плакать с детства, не позволяю себе. Стесняюсь, злюсь, бешусь слабости. Но в Эрмиде выдержки не хватает. Всё чаще испытываю потребность забраться на руки к серьёзному и надёжному рогнару. прижаться, переложить ответственность за свою жизнь на его широкие плечи, и дать себе индульгенцию на страшный грех. Слёзы. От последней мысли встрепенулась. Вынырнула на поверхность, глотнула наполненного ароматом вечерних цветов воздуха. «Придёт же такое в голову!» — пожурила себя и поплыла спокойней. «Ты устала», — подсказал огонёк. «Надолго его вежливости и заботливости не хватило. Выметайся из воды, она мерзкая». «Успокаивает меня», — ответила ему. «Не тебя она успокаивает, и меня делает слабее дурында. Выходи, я научу тебя высушивать тело и одежду», — предложил компромисс Огонёк. Через мгновение я уже стояла на влажной траве, наряженная лишь в скромности крохотные лоскуты тончайшего шёлка, оттороченного кружевом, и ждала урок по работе со стихией. «Заклинания сложные? Я запомню или лучше записать?» — волновалась я. «Тебе вообще не нужны заклинания. Достаточно лишь подумать, а я сделаю» признался Живой Огонь, как он работает. Расмеялась, Вот ведь про хиндей. «Ну, суши. А что с разными заклинаниями? Как мне учиться в академии? Будешь изучать знаки и формулы, они даже со мной работают, лишними не будут. Если я в плохом настроении или устал, тебя это знание очень выручит», — признался Огонёк. «А вообще вы с Рагнаром зря переживаете. Тебе легко спрятать и тьму, и меня». Мы ведь разумные, сами знаем, что не стоит подставляться. Отлично, воскликнула я захлопав от счастья. Согласен, можешь всегда встречать меня в таком виде. Рагнара одобрительно кивнул.